Совершив это, он переступил черту, за которой муки совести и вообще любые нравственные нормы перестали существовать для него раз и навсегда. Он ощущал себя всесильным повелителем в семье, а потом и в школе, то есть среди людей, окружавших его, и дальнейшей своей целью он избрал достижение неограниченного господства над миром. Первым делом ему надо было сколотить капитал, то есть обеспечить себе полную финансовую независимость. В ночь убийства, прежде чем поджечь усадьбу, он выкрал самое ценное из египетской коллекции отца. В Каире Александр продал эти вещи и сразу выручил весьма солидную сумму. — А других преступлений он не совершил? — спросил Дойл. В тот год Каир потрясли несколько жутких убийств. Когда-то у отца была любовница, англичанка, работавшая вместе с ним в посольстве. Вскоре после появления Александра она исчезла. Позже ее голову нашли на рынке. Отсечение головы — довольно распространенный способ мести среди мусульман, и, естественно, подозрение пало на местных головорезов. Правда, смущало клеймо в виде буквы «А» на лбу жертвы. Кстати, звали ее Эстер. Дойл почувствовал, как к горлу подступает новый приступ тошноты. Он подумал, что быть полезным Джеку в борьбе против его брата — это значит не давать волю эмоциям и не раскисать, узнавая о каждом новом злодеянии этого монстра. Через неделю, — продолжал Джек, — Александр прикончил богатого коллекционера-египтянина, его жену и детей. Я думаю, коллекционер слишком долго торговался с Александром, и тот потерял терпение. Предметом сделки был древний кинжал, ставший орудием убийства. Александр любил пускать в ход такие вещи, находя в этом особое удовольствие. Каир в то время был охвачен страшной паникой. Опасались возмездия, которое должно обрушиться на город, как кара за надругательство над гробницей. Из нее был похищен кинжал, обнаруженный впоследствии в коллекции убитого. По всему его дому Валялись клочья слевших бинтов, в которые оборачивают мумии. Повсюду виднялись следы босых ног. Теми же бинтами были задушены жена и дети. Рукоять похищенного кинжала тоже была обернута этой материей. Из груди убитого было вырезано сердце. Оно лежало в ритуальном кувшине под пеплом листьев таниса. Это растение древности использовалось жрецами при захоронении мумии фараонов. «Не кажется ли вам, Дойл, что во всем чувствуется рука Александра?» спросил Спаркс. «Уверен, что это его преступление», ответил Дойл и вспомнил убийство уличной проститутки в Лондоне. В следующем месяце в пустыне, где велись археологические раскопки, нашли задушенными двух охранников. Их тела лежали внутри гробницы, многие найденные во время раскопок предметы исчезли, включая самому мумию. И на этот раз содеянное приписали местье умершего, потревоженного в своей усыпальнице. Александр, похоже, увлекался оккультизмом. Да, совершая преступление, он утверждался в мысли о своем господстве в реальной жизни и все больше интересовался магией и вообще потусторонним. Египет в этом отношении повлиял не только на него. Как это ни странно, Дойл, во всех древнеегипетских храмах заключена какая-то таинственная сила. Тогда-то Александр впервые соприкоснулся с черной магией и в дальнейшем всю свою жизнь целиком посвятил этому дьявольскому занятию. И с годами его аппетиты все увеличивались. Куда же он отправился из Египта? Насколько я мог выяснить, последующие пять лет Александр кочевал по Ближнему Востоку, обучаясь в различных школах, так или иначе связанных с черной магией. Это были и последователи Зороастры, суфисты и даже Гашишимы, убийцы, провозгласившие культ старца гор. Но ведь они были уничтожены столетия назад, удивился Дойл. Согласно официальной версии, крепость Гашишимов, к примеру, разгромили турки, но те же турки утверждают, что малочисленные группы этих маньяков укрылись в отдаленных горных районах и до сих пор обитают в Иране и Сирии. Вам также сообщат, что техника убийств, которой владеют Гашишимы, обнаруживает себя в современных политических убийствах. Они, как правило, остаются нераскрытыми. Можно не сомневаться, что Александр не только отыскал эту секту, но и усвоил самые изощренные методы убийства Гошишима. «Слава Богу, что я не знал всего этого раньше», — взволнованным голосом проговорил Дойл, — «иначе при виде Александра меня хватил бы удар». По выражению глаз Спаркса, Дойл понял, что его слова созвучны мыслям Джека. Далее Александр последовал в Индию, продолжал Спаркс. Там он проник в секту тагов, многочисленную и разветвленную организацию убийц. Англичанину, заклятому врагу индийцев, сделать это было нелегко. Вот тут-то и пригодились его знания языков и умение искусно гримироваться. Таги обычно используют для убийства удавку. Тот шарф с грузом на концах, который произвел на вас впечатление в Кембридже, — одно из их излюбленных орудий. — Вы, похоже, многое заимствовали из их арсенала, — заметил Дойл. — Во время моих многолетних странствий по следам Александра я, конечно, кое-чему научился. — Вас это настораживает, доктор? — спросил с улыбкой Спаркс. — Отнюдь. «Теперь я буду спать спокойнее», — удовлетворенно хмыкнул Бойл. «И правильно сделаете», — сказал Спаркс.